Вор в губернии В мысли вихре вселенная окрашивается голубым цветом. Релятивистские искажения ничем не усиленного зрения превращают флот соборности в тоннель с продолговатых лазурных искр. В виде зеркального осколка мысли, посланного лазерами Леблана, я влетаю в него почти со скоростью света. Флот огромен. Районы волна за волной обрушиваются на Сатурн, их безукоризненный кристаллический строй нарушается только в момент удара о поверхность верхних уровней Супра. Километровые корабли области завязывают яростный бой с флотом ЗОКУ на орбите Фебы. Колоссальная зеркальная система 3 миллиона километров диаметром, источник солнечного света для супра, заслоняет флот, выстраивающийся на позициях, с которых корабли смогут перенаправить луч звездных лазеров соборности. На отражающих поверхностях видны лики основателей, превосходящие своими размерами даже губернии. Они как будто наблюдают за битвой холодными зеркальными глазами. Еще одна флотилия Зоку делает попытку вывести их из строя, но без квантовой координации она по сравнению с юркими районами действует слишком медленно и неуклюже. Я внимательно слежу за ними. Если соборность успеет запустить солнечные лучи, сражение быстро закончится. Но если все так будет продолжаться, размещение гигантского зеркала займет еще несколько часов, а к тому времени я надеюсь закончить работу с бранной планка. «Однако есть еще семь губерний, семь дьяволов внутренней системы. Алмазные сферы диаметром 10 тысяч километров в полной мере демонстрируют мощь технологий соборности. Насколько я могу сказать, они пока неподвижно стоят в точках Лагранжа системы Сатурна. Выжидают. Хорошо. Наблюдайте за представлением. Сохраняйте высокомерие. Мы украдем огонь богов» а потом вы сгорите. Чем ближе я к ядру флота, тем чаще мысли вихрь бомбардируют протокольные запросы и шифровки. Я отмахиваюсь от них кодами основателя, украденными у Сумангуру, скрипя виртуальными зубами в бесплотном теле Вира при мысли о смерти и разрушениях, которые они в себе содержат. Присутствие военачальника порождает в ширенгах районов рябь страха, приносящую мне немалое удовлетворение. Я увеличиваю изображение Сатурна, пытаясь поймать в фокус чашу Ирым. Но слабая оптика мысливихри дает только голубое расплывчатое пятно. масс потоки поддерживающие супра, превратились в импровизированные орудия, бьющие по эскадрильям районов. Продержитесь еще немного. Я жалею, что не знаю бога или богини, кому мог бы помолиться. Губернию Чена узнать нетрудно, она украшена его ликом. Интересно, что почувствовал мальчик, увидев это? По мере приближения, лицо в изображении мысли вихри превращается в овал, поглощающий небо искусственный мир захватывает меня электромагнитным полем замедляет скорость позволяя бросить короткий взгляд на бокскейп кейп на поверхности на бесконечные бордюры скульптур основателя высотой с гору на раи районов вылетающие из бесчисленных шлюзов фабрикаторов на постоянно меняющийся фрактальный корпус из интеллектуальной материи неживую и бессмертную экосистему где каждая пылинка и каждая капля Это гогол. Затем сверкает луч сканера, и я попадаю внутрь. Пустой вир, белая комната с гоголом, лицо которого нанесено лишь небрежными штрихами, почти механизм, сортирующий содержимое входящих мыслей вихрей и направляющий их во внутренние слои губернии. Сегодня у меня не хватает терпения на препирательство с автоматизированной бюрократией. Я щеголяю мыслеформой сумангуру и устремляюсь к тверди, заставляя несчастного гогола удирать с моего пути. С этого момента я начинаю прокладывать собственный путь, расплющивая виры и превращая их в длинный стеклянный коридор, ведущий в недра бога мира. Моя цель — привлечь внимание, но не слишком пристальное. Я чувствую, как вокруг меня, словно насекомые, кружат бесчисленные гоголы низших уровней. Я повышаю голос и демонстрирую рев Сумангуру. «Великая всеобщая цель в опасности! Губерния подверглась удару инфицирующего квантового орудия! Отыскать точку попадания и доложить мне!» И пренебрежительно швыряю им спайм мысли вихря матчика. «Мне повинуются в соответствии с догмами Сяо, инстинктивным преклонением Гогла в соборности перед основателями, мета-сущностями, определяющими их восприятие реальности. У меня даже хватает полномочий организовать ветвление гоголов специально для этой задачи, и через мгновение они тысячами разбегаются во все стороны по виртуальным переходам губерний. Я отыскиваю более глубокий слой и создаю там вир быстрого времени, где могу подождать, и даже пользуюсь несколькими циклами, чтобы стать более заметным. Вир Великого Сумангуру, имитирующий континент Африки времен Федоровистской войны. Я в форме главнокомандующего курю сигару на крыше небоскреба в горящем Найроби и смотрю, как внизу управляемые гоголами крошечные дроны сеют смерть в рядах ополчения. Я вздрагиваю от запахов горящей плоти, оружейной смазки и едкого дыма, Но сохранившаяся во мне частица Сумангуру наслаждается ими. Я даже позволяю просочиться на поверхность некоторой доли его ярости. Впоследствии она может мне пригодиться. Долго ждать мне не приходится. Вир замирает, и в нем появляется Чен. Даже моя сущность Сумангуру испытывает приступ Сяо. «Отлично». Этот Чен из глубокого прошлого, продукт тысячелетних имитаций из глубинных слоев губернии, где царит быстрое время, выведен в зараженный мир плоти по случаю войны. У него универсальная монашеская внешность и худощавое тело сороконожки. Какой загадочный эволюционный процесс в глубинных вирах привел к такому облику, я даже не пытаюсь себе представить. «Брат», — обращается он ко мне с неоспоримым превосходством в голосе, — «ты нарушаешь план. Эти циклы лучше употребить на дальнейшие повторы наших отважных воинствующих разумов. Великая всеобщая цель не терпит напрасных трат». Я выбрасываю погасшую сигару и усмехаюсь. «План изменился. Разве ты не получил служебную записку?» Я прибыл для реализации собственной части задачи — отыскать чена, дискредитированного вирусным вторжением извне. По сегментированному туловищу проходит дрожь. Контрразведка в этом слое подчиняется мне. Здесь нет дискредитированных гоголов. Я тщательно обдумываю положение тверди, а затем улыбаюсь уже своей улыбкой. Теперь есть. Я заключаю его в историю, полученную от Аксолотля, похитителя тел, и присваиваю себе его разум. Я разворачиваюсь в разуме Чьяна и сбрасываю мысли форму Сумангуру. Четвёртое поколение, хранитель ветви августейшего дракона. Отлично. Этот Гогол обладает достаточно высоким статусом, чтобы иметь аспект основателя. Я перехожу в вир более высокого порядка, сверху вниз, словно бог. Смотрю на кипящую ткань вир в губернии этого уровня и обращаюсь к гоголам божественным голосом. «Обнаружить место попадания аномального мысли Уже через секунду откликаются миллионы добровольцев. Я создаю вир и небольшую популяцию гоголов, чтобы отбирать информацию по выданным им размерам. Кроме этого, я закладываю основание пути к отступлению. Запасной выход никогда не мешает. Наконец поступает ответ. Матчик оказался сообразительным. Мыслевихрь приходит под видом пробы от Гогола-исследователя, анализирующего структуру кольца Ф с целью улучшения способностей Гоголов-пилотов в предстоящем сражении над Сатурном. Вместе с тысячами других проб... Он был физически складирован в верхних слоях губернии, в камере из интеллектуальной материи, снабжённой виром, где образцы можно испытывать и исследовать. Это хороший знак. Мальчик еще не понял, как именно действует фальшивый камень и хочет его изучить. Хорошо. Я не опоздал. Я выхожу на Тверь и приказываю доставить меня туда. Мальчик. Вир представляет собой пустое черное пространство с камнем посередине. Он похож на две сплетенные светящиеся руки. Вокруг мальчика толпятся его собственные порциалы, занятые сенсорными программами и расчетными схемами на языке Зоку, мерцающими в воздухе. Он смотрит на меня и в ужасе замирает. Я понимаю его испуг и принимаю собственный облик. Мальчик, это неправильно. «Что ты здесь делаешь?» «Я пришел, чтобы остановить тебя. Ты не должен так поступать. Как бы ты ни старался, ничего не получится». Мияли сказала мне... «Да какое мне дело до того, что она тебе сказала? Я никогда не хотел стать таким. Только посмотри на это сооружение. Оно как раковая опухоль с моим лицом». В его глазах сверкает решимость. «Я почти разгадал его. Он должен быть открыт Ченом. А внутри алгоритм рекурсивного самосовершенствования. И это значит, что всю обнаруженную информацию он переписывает заново. Осталось только отыскать устройство, чтобы я смог открыть его на расстоянии». «Я невольно сглатываю. Алгоритм рекурсивного самосовершенствования». Это звучит ужасно, почти как дракон, только дракон, который не признает Чена своим папочкой. Я вспоминаю, что бедняжка Чехова работала над подобным оружием. барбикеан что ж ты наделал? И никто даже представить не может, что натворит это создание, если мальчик или кто-то другой выпустит его на волю. Матчик, дай его мне. Я лихорадочно подыскиваю слова. Что я могу ему сказать, чтобы он понял? «Нет, убирайся отсюда, а то можешь погибнуть вместе с ними!» Я делаю шаг вперед и хватаю мальчика за плечи. Порциалы пятятся. В моих руках он на мгновение расплывается, пытаясь применить свой трюк с ускорением времени. Но на этот раз я наготове, у меня есть код основателя Чена. Он дерзко смотрит мне в лицо. Он так и не повзрослел. Его родителями были вечно занятая, управляющая квантовым фондом и звезда БИМИ. Он был так одинок, что придумал себе друзей и сделал их реальными. И он остался плохо воспитанным, невыносимым ребенком. «Матчик Чан, решительно начинаю я, — сейчас же прекрати игры с этим смертоносным оружием и выслушай меня!» Он изумленно моргает, и в этот момент я понимаю, что никто никогда не говорил с ним таким тоном: Ты не имеешь права причинять вред людям только потому, что они тебе не нравятся, даже если это ты сам. Я надеюсь, ты еще не знаешь, что такое истинная смерть, и, надеюсь, узнаешь не скоро. Но ты не должен пытаться навлечь гибель на кого бы то ни было, если есть хоть какая-то другая возможность защитить остальных. Вспомни, как твои папа и мама хотели защитить тебя. А если ты все же сделаешь то, что задумал, ты станешь намного хуже, чем мальчик-чен из будущего, которого ты так ненавидишь. Поверь, я знаю, что значит ненавидеть себя самого, но это ничего не исправит не принесет никакой радости. Ты хочешь навредить другому, старому мальчику, Я на мгновение изменяю свое лицо на его суровый облик. «Сделай что-то такое, чего он никогда бы не совершил. Помоги мне спасти людей, гибнущих там, внизу, гибнущих истинной смертью, а не игровой, после которой они не смогут вернуться». Помоги мне помешать ему овладеть тем, к чему он стремится. Мальчик, его поразит не смерть, а утрата. Он поднимает лицо, по щекам текут слезы. «Я только хотел вернуть папу и маму», — сдавленным шепотом произносит он. «Я прижимаю его к себе и не знаю, что делать» а мальчик обхватывает меня за шею удивительно сильными руками и льнет к моей груди он не сразу отпускает меня я улыбаюсь и неожиданно сознаю что слов не осталось мы можем сейчас вернуться домой спрашивает он я осторожно беру фальшивый камень да говорю я но надо еще кое что сделать и мне потребуется твоя помощь хорошо соглашается он и берет меня за руку. Он тебя обманывает, мальчик, раздается женский голос. Причиняет боль не просто утрата, а утрата людей. И Жан должен об этом знать, правда, Жан? Жозефина, я мысленно бросаюсь к заготовленному запасному выходу, но что-то блокирует структуру вера, удерживая нас внутри. Это код основателя высшего поколения. Прайм. Грудь разрывает отчаяние, пол проваливается под ногами. Мы попадаем на пляж с мягким песком и чистым голубым морем. На песке маленькие отпечатки ног, а вдали в волнах плещется мальчик. Он останавливается, смотрит на нас, и в припрыжку бежит навстречу. Жозефина Пелигрини со своей змеиной улыбкой смотрит на меня и мальчика. «Не тревожьтесь», — мягко произносит она. «Мы сделаем так, чтобы никто больше никого не терял». Жозефина выглядит старой. Какая-то жестокая шутка заставила ее выбрать такую мыслеформу, напоминающую скелет, обтянутый кожей. Пальцы, испещренные темными пятнами, перебирают камни бриллиантового ожерелья. Жан, «Ты сделал глупость, придя сюда», — шепчет она. Мальчик пристально смотрит на вышедшего из моря другого мальчика, совсем еще юного. Но аура вокруг головы мальчика свидетельствует о том, что он здесь, Прайм. А в его глазах неутолимый голод, несвойственный матчику Чену. Это выражение я в последний раз видел в тюрьме Дилемма и в собственных глазах. Я опускаю руку на плечо своего мальчика. «Ты не я», — заявляет мальчик. «Кто ты?» «Абсолютный предатель», — отвечаю я. «Давно не виделись». Я сжимаю в руке фальшивый камень и лихорадочно ищу выход. О его истинной сущности я знаю лишь из фрагментов тюремных легенд. Аномалия теории игр, принимающая твой облик, предугадывающая все твои действия и всегда выигрывающая. А я нахожусь в вире, который он контролирует. Похоже, он способен разглядеть все мои мысли до последнего нейрона в мозгу. От страха становится трудно дышать. «Спасибо тебе, Жан Лефландер. благодарит абсолютный предатель. «Ты прекрасно сыграл свою роль». Даже лучше, чем я мог ожидать. Мне понравилось быть тобой. Без тебя конфликт с Зоку мог получиться более длительным и утомительным. Отпусти мальчика, говорю я, он даже не понимает, что здесь происходит. Мой мальчик бросает на меня сердитый взгляд, но не произносит ни слова. Жозефина улыбается ему. Милый мальчик, начинает она, «Тебе нечего бояться. Ты говорил, что снова хотел бы увидеть своих папу и маму. Что ж, еще немного, и мы их вернем. Мальчик хмурится. «Я тебе не верю», — заявляет он. «Я знаю лжецов, и ты одна из них». Жозефина изображает притворное возмущение. «Какой ты грубиян! Конечно, ты ведь так много времени провел в плохой компании». «Жан, я уверена, ты не лучшим образом влиял на мальчика». Она впервые смотрит на меня, и в ее взгляде я на мгновение замечаю мольбу о помощи. Она здесь тоже пленница. «Я не думаю, что ты лучше меня, Жозефина», — отвечаю я, не отводя глаз. «Как я вижу, ты с воров переключилась на монстров». «Мне кажется, и ты не все понимаешь, Жан» говорит абсолютный предатель. «Здесь нет монстров. Не так легко объяснить, что я такое. Но я заметил, что каждый, кем я становлюсь, оставляет свой след. Я долгое время провел в тебе и понял, что хочу объяснить. Я хочу, чтобы меня любили. Подозреваю, что это твое влияние». «И в чем это выражается для тебя?» На губах абсолютного предателя мелькает улыбка, очень похожая на мою собственную. «В данный момент, в рамках этого Вира, я намерен отыскать старейшин Зоку, проглотить их, забрать камень Каминари и переделать вселенную». «Я мрачнею. «А почему ты думаешь, что камень тебя примет?» «Потому что у меня рациональные цели. И в интересах всех и каждого присоединиться ко мне. В большинстве игр предательство считается рациональным». Он смотрит в небо. «Понимаешь, все дело в выживании. Жизнь очень хрупкая вещь. Мы выживаем на островке стабильности, но это лишь иллюзия». Достижение Каминари Зоку подразумевает существование иного пространства времени. Это наверняка другие регионы Вселенной, находящиеся за пределами нашего каузального горизонта. Если там эволюционировали силы разума, они должны были взломать замки Планка. Или, хуже того, развелись естественным путем в среде, лишенной ограничений в области вычислительной сложности. В таком случае можно предположить, что они оптимизировали степень роста своего пространства-времени, превращенного в расширяющуюся полость мысли. Если это действительно так, полость вирусного пространства-времени может в любой момент нас истребить. Без всякого предупреждения расширение станет происходить со скоростью света. И наступит конец. Абсолютный предатель улыбается. Итак, рациональное решение состоит в том, чтобы сделать это первыми. Мы должны превратить нашу вселенную в идеальную самовоспроизводимую стратегию. Только так можно выжить. Мы должны превратить ее в меня. И бояться здесь нечего. Я сохраню в себе всю информацию. Я достигну великой всеобщей цели. Он отворачивается и смотрит на море. А теперь не хотите ли взглянуть, как идет война? Не дожидаясь нашего ответа, он делает незначительный жест, и мы в изумленном молчании видим, как на темнеющем вечернем небе горит Сатурн.